Глава 21. И снова раздумья, и опять ночь без сна. Утром нужно принять решение. Я знаю его, но так не хочется признаваться себе, что я полностью во власти лорда Дакса. Да, он прав во всем, но то, каким приказным тоном Эван пытается меня облагодетельствовать, заставляет злиться. Не выдержав, села читать при свете масляной лампы земельное владение. «Очень интересно тут все устроено. Есть где разгуляться». С первыми лучами солнца, поняв, что голова уже окончательно опухла от мыслей, оделась и вызвала к себе Макса со Стюартом. «Эти люди становятся уже настолько близкими мне, что не представляю без них жизни в замке». «Сегодня я еду в Даксворт», — объявила я им. «Макс, как присланные из него стражники, им можно доверять?» «Пришли они». «Поэтому я доверяю только себе», немного подумав, выдал весельчак. «Но если говорить о воинской силе, то сойдут». «Ага, сойдут», ехидно отреагировала Лилис, которая тоже осталась вместе с нами, тихонечко стоя в углу комнаты. «Да тебя как ребенка они вчера валяли». «Валяли», с улыбкой согласился весельчак. «Только и командиром признали». «Ты, Лилис, просто не понимаешь, что всегда лучшими...» Нужно считать только своих, иначе веру потеряют в себя. А какой воин без веры? Значит, перебила я их, разгорающийся философский разговор. Вся охрана Гроулес на тебе, Макс? Как это на мне? А на войну я с вами не поеду? Нет, ты не простой воин, а ответственный за жизни наших людей. Здесь твое место. Это нечестно, леди Джейн. Вначале отец твердил, что я слишком мал. А теперь, оказывается, резко все перерос, Но «Ну, а где же серединка? Я ее все детство ждал!» «Твой отец был прав, и ты должен благодарить его, что не погиб вместе с ним и моим мужем. Значит, погиб вместо меня кто-то другой», — глухо произнес парень. «Погиб человек, у которого была семья, детишки, которому, как и мне, нравилось утром смотреть на наше озеро и горы. Смерть все равно взяла свое. Вы не понимаете, госпожа, нельзя воину прятаться за спинами». Своей прикрывать можно, а за чужие прятаться нельзя бесчестно это. От его слов, сказанных с болью в голосе, у меня подступил комок в горлу. Это не великовозрастный интернет-мальчик, который целыми днями играет на компьютере в войнушку, время от времени отвлекаясь от игры, чтобы ему родители сопельки вытерли. Передо мной очень молодой, но настоящий мужчина, понимающий, что такое долг и ответственность. В той прошлой жизни «Я хотела бы иметь такого сына». Не сложилось. Да и сумела бы воспитать правильно. «Макс», — сказала я, вставая, подойдя к окну, «что ты видишь?» «Ну», — до конца не поняв вопроса, промычал он, «ходят люди, спокойно спешат по своим делам, не боятся, не втягивают от страха головы в плечи. Почему? А чего им так делать?» «Верно. Нет причин. Потому что они верят в тебя и твоих людей, что защитишь» что не бросишь. Обернись. Видишь, Лилис, ты хочешь, чтобы в твое отсутствие, пока ты доказываешь свою мужественность там, где справятся без тебя, кто-то захватил замок и надругался над ней. Да что вы, леди Джейн. Вижу, что тебя страшит эта мысль. Так что подумай. Я не прячу тебя от войны, а предлагаю не пустить ее в Гроулис. Это сложная задача. Справишься? Вы можете положиться на меня, поклонился весельчак. И... Я понял вас. Когда вы вернетесь, то все будет, как и прежде. Сам умру, но в замок врага не пущу. Молодец, ты становишься настоящим защитником. Я и был всегда им. Просто отец не все мне объяснил, не успел. Ничего, — ободряюще улыбнулась я. Поверь, что я тоже многое не понимаю. Каждый день новое откровение и нелегкий выбор. Верно, каждый день. Поддержал меня Стюарт. «Я вот столько лет прожил, что и сам со счета сбился, а все равно. Словно дурной мальчишка на жизнь смотрю. Морщины ума не прибавляют. Не хватит их дорожек, чтобы все в этом мире понять. Но стараться надо. И уж если почувствовал, что стал самым умным, то значит в старого дуралея окончательно превратился, и в могилу пора собираться». «Лилис», — рассмеялась я, «Кажется, у меня очень умные слуги». «Какая хозяйка, такие и мы», скромно потупив глазки, заявила девушка. «Кроме весельчака, конечно». «Почему?» «Дурак, потому что. Все ему войну подавай. А может, кто за него волнуется?» «Ты?» — с надеждой спросил Макс. «Вот еще. Я просто так сказала. Нужен больно». Мы со Стюартом не удержались и рассмеялись, глядя на эту парочку. «Эх, молодежь! Хотя...» «Я ведь теперь тоже она». Приятно ощущать себя новую, со сброшенными годами и килограммами. Эта маленькая, почти семейная сцена незаметно отогнала раздражение и тревожное настроение, что поселилось у меня в груди после предательства Ионы. Проснулось желание действовать и не опускать руки даже в сложных ситуациях. Как же мало иногда надо. Достаточно просто слегка прикоснуться к чему-то светлому, и уже сама становишься легче и сильнее одновременно». «Весельчак», — отсмеявшись, произнесла я, «Прикажи готовить выезд. Я еду к лорду Даксу». Но самой добираться никуда не пришлось. Около полудня у моих ворот появилась группа всадников. «Леди Гроу», — вежливо произнес их командир, «Мне поручено доставить вас в Даксворт, если на то будет ваше соизволение. А если не будет, значит, не доставим». Как ни в чем не бывало, спокойно отреагировал воин на мои слова. Мой хозяин просил передать, что уважает любое ваше решение и понимает, насколько вы ответственны за него. Вот гад в очередной раз тонко намекнул, что никуда я не денусь. Он прав. Я никуда не могу свернуть с той дороги, что проложил для меня лорд Дакс. Свернуть не могу. Но и забывать, как он поставил меня на нее, не стану. «Хорошо, выезжаем», — величественно кивнула я. «Мои стражники готовы, в них нет необходимости». «Опять слаба твоего хозяина?» «Да». «Будем считать, что я их не слышала». «Макс», — повернувшись к начальнику своей стражи, повелительно сказала я, «Готовь, воинов! Пока меня нет, вместе со Стюартом остаетесь за старших. Если в ближайшие пять дней не вернусь...» То лорд Дакс становится кровным врагом гроу. Надеюсь, до этого не дойдет! Впервые улыбнулся командир отряда. Хозяин слишком ценит вас. Ценит? Именно. Он так и сказал, что непременно захотите оставить последнее слово за собой, потому что имеете право на это самое слово. Я имею не только слово, но и длинное выражение. Скоро Дакс услышит их все, и готовьтесь к тому что после них будет долго ходить красный от смущения. Это было последнее ваше слово, и теперь мы можем ехать? Э, теперь можем. Есть хотите? Отдохнуть перед дорогой назад? Спасибо. Лучший отдых дома. Всю дорогу мы достаточно мило проболтали с командиром. Приятный мужчина, который смог расположить к себе, не переходя границу, отделяющую его от хозяйки замка. Но как только мы въехали в Даксфорд, мое настроение сразу упало и перешло в деловой режим. Лорд Дакс встретил меня за большим накрытым столом. При моем появлении в зале он встал и, вежливо поклонившись, предложил отобедать. Отказываться от угощения я не стала, так как на нервной почве с утра не имела никакого аппетита, но смогла его нагулять за время поездки. «Какие наши планы на завтра?» как можно равнодушнее поинтересовалась у Дакса. «Простые?» – расслабленно ответил он. «Отряд лорда Канрота вступит на мои земли, и это будет главной его ошибкой. Вы с ним договорились о проходе? Еще чего. Но по какой-то странной случайности на пути Канрата в других землях произошло несколько обвалов, полностью перекрывших дорогу. Горы – они такие непредсказуемые, так что ему ничего не остается делать, как попытаться тайком пробраться у меня под носом. Как понимаю, Эван, во время обвалов в тех местах тоже случайным образом оказались ваши люди. Несколько простых пастухов, но везде. Ничего предосудительного. Мы ведь оба верим в случайности, улыбнулся он. Несомненно. А если Кандрат решит повернуть и поискать иной путь? Уже нет, как доложили мне разведчики. К тому же... Я сразу исключил подобное, так как Канрад глуп и очень нетерпелив. «Значит, завтра будет много крови», — потеряв аппетит, грустно произнесла я. «Скажите, Эван, зачем я нужна там? И не врите про договор. Будь у меня армия, то тогда бы его соблюдение имело смысл. А так, зачем?» Дакс встал и с бокалом вина подошел к камину. «Джейн, буду говорить откровенно». «При прошлой встрече меня почему-то задели ваши слова, что я торговец смертью, раз воспитываю наемников. Отчасти в ваших словах есть доля истины, но только отчасти. На самом деле, простые воины – лишь оружие в руках тех аристократов, кому не хватило мозгов договориться миром. Логичная, но ущербная философия. Не будь воинов, то и воин бы не было. Как сказать?» Не секрет, что люди делятся на приличных и мерзавцев. И я сейчас говорю не про титулы, а про внутреннюю суть. Злые люди не могут без насилия, поэтому приходится от них защищаться. Красивые слова, усмехнулась я. И как они сочетаются с тем, что ваши воспитанники сражаются за короля? Не будь у Теодора Тихого сильного войска, другое сильное войско пришло бы на его земли. Как только чужаки начнут устанавливать свои порядки, устраивать передел богатств, то тут же начнется кровопролитие. Кто больше всех пострадает от него? Самое беззащитное. Пусть и за деньги я помогаю не допустить этого. Но Теодор и сам нападает на соседей, пытается насадить свои порядки. И его с той стороны сдерживают такие же воины, как мои. Поймите, Джейн, нет черного и белого, есть лишь их оттенки. «Во всем. Поэтому вы отпустили Иону?» «Именно. Я написал королю письмо, что если против меня или вас предпримут недружественные шаги, то мои наемники случайно перейдут на противоположную сторону. Теодор знает, что такое возможно, поэтому не будет рисковать и на время забудет о Гроулис и Даксворте. Да, мои силы – капля в море его армии, но часто маленький камушек может спровоцировать обвал». «Теодор умен и понимает это не хуже меня. Освободив Иону, я избежал лишней крови. Но завтра вам от нее не отвертеться. Я понимаю, что это неизбежно. Только самой претит участвовать в кровавых зрелищах. Я для этого вас и пригласил, чтобы смогли убедиться, я не монстр, как вы напридумывали в своей, без сомнения, прекрасной голове. И что же вы задумали? о Оторвавшись от созерцания пламени в камине, проговорил Дакс. «Пусть это будет для вас сюрпризом. Так интереснее».